Кондор пристально посмотрел на меня. — Черт возьми, — пробормотал он, — вы на себя много берете. Но самое странное — то, что своей верой вы заражаете всех. Сначала их, а теперь, боюсь, и меня. Ну что ж, если вы действительно готовы взять на себя ответственность за то, что вернете Эдит душевное равновесие в случае кризиса, тогда... Тогда это, конечно, меняет дело. Тогда, пожалуй, можно рискнуть и подождать несколько дней, пока ее нервы немного успокоятся. Но уж, коли вы берете такое обязательство, господин лейтенант, вам нельзя идти на попятный. Мой долг — серьезно предостеречь вас. Мы, врачи, перед операцией обязаны предупредить всех, кто имеет отношение к больному об опасностях, которые ему грозят, А обещать девушке, у которой столько лет парализованы ноги, что в очень короткий срок она будет совершенно здорова, означает вмешательство не менее ответственное, чем хирургическое. Поэтому подумайте хорошенько, на что вы решаетесь. Можно затратить очень много сил, чтобы вернуть веру человеку, однажды обманутому. Я не люблю неясностей. Прежде чем я откажусь от своего намерения... Сегодня же честно объяснить Кекеш-Фальве, что метод профессора Вьенна нельзя рекомендовать Эдит, и что, к сожалению, они должны запастись терпением, я хочу узнать, могу ли я на вас положиться? Могу ли я быть уверенным, что вы меня потом не подведете? — Безусловно. — Хорошо. Кондор резко отодвинул от себя бокал. Ни один из нас так и не выпил ни капли. Или, вернее, будем надеяться, что все кончится хорошо, потому что мне признаться, не по душе это отсрочка. Скажу вам, что я сделаю, не слишком отступая от правды. Я посоветую ей провести курс лечения в Энгодине. Но растолкую, что метод в Йенну еще далеко не проверен. И добавлю, что им нечего ждать чуда. Если же, несмотря на это, они, веря вам, будут тешить себя бессмысленными надеждами, то тогда уже настанет ваш черед. Вы дали мне свое согласие улаживать дело ваше дело. Возможно, я иду на некоторый риск, доверяя больше вам, чем своей врачебной совести. Ну, это я беру на себя. В конце концов, мы оба одинаково желаем несчастной добра. Кондор поднялся. Как мы договорились, я рассчитываю на вас в том случае, если наступит кризис отчаяния. Будем надеяться, что ваше нетерпение достигнет большего, чем мое терпение. Итак, подарим бедной девочке еще несколько недель счастливой уверенности. И если за это время у нее наступит улучшение, то это будет вашей заслугой, а не моей. Все, пора идти, меня ждут. Мы вышли из погребка. Фиакр ждал у дверей. В последний момент, когда Кондор уселся, мои губы дрогнули, готовые окликнуть его. Но лошади уже тронулись. Экипаж умчался, а вместе с ним и то, чего уже нельзя было вернуть. Три часа спустя я нашел в своем столе в казарме записку, написанную в торопях и доставленную шофером. Приходите завтра, как можно раньше. Ужасно много новостей. Только что здесь был доктор Кондор. Через десять дней мы уезжаем. Я страшно счастлива. Надо же было случиться, чтобы как раз в этот вечер мне попала в руки та книга. Должен признаться, вообще-то я читаю мало и редко, и на расшатанной полке в моей конуре стояло шесть-семь томов военных уставов, альфа и омега нашего бытия, до да десятка два классиков» в которые я так и не заглянул, хотя таскал с собой после училища по всем гарнизонам, быть может, лишь для того, чтобы пустые казенные комнаты, где мне приходилось жить, обрели хоть какую-то видимость домашнего уюта. В перемешку с ними стояли наполовину разрезанные, плохо отпечатанные и переплетенные книжки, доставшиеся мне не совсем обычным путем. В нашем кафе время от времени появлялся маленький сгорбленный латошник, с удивительно печальными, слезящимися глазами. С навязчивостью, против которой невозможно было устоять, он предлагал нам почтовую бумагу, карандаши и дешевые бульварные книжонки, как, например, любовные приключения Казановы, Декамерон, воспоминания оперной певицы или сборник армейских анекдотов. Очевидно, он рассчитывал, что так называемая «галантная литература» найдет спрос у кавалеристов из жалости, вечно эта жалость, а также, быть может, желая оградить себя от его меланхолической назойливости, я изредка покупал три-четыре замызганные книжки, и они валялись на полке без употребления. Но в тот вечер усталый и взволнованный, ни в силах ни спать, ни сосредоточиться на чем-либо серьезном, я решил полистать какую-нибудь книгу, надеясь отвлечься, и в конце концов уснуть. Думая, что замысловато наивные сказки «Тысячи и одной ночи», которые я еще смутно помнил с детства, окажутся лучшим снотворным, я взял их с полки, улегся и начал читать в том особом состоянии полудремы, когда уже лень перелистывать страницы подряд, и чтобы не утруждать себя, предпочитаешь пропускать неразрезанные. Кое-как осилив первую сказку о встрече Шахаразады с царем, я стал читать дальше. Натолкнувшись на необыкновенную историю о юноше, который встречает лежащего посреди дороги хромого старика, я неожиданно вздрогнул. Слово «хромой» отозвалось во мне острой болью, заныл какой-то нерв, пораженный внезапной ассоциацией, как ударом тока. В сказке старик умоляет юноша, чтобы тот взял его на плечи и понес дальше. Сам он не может больше сделать ни шагу. И юноша, охваченный жалостью, — дурак, зачем ты поддался жалости, — подумал я, — наклоняется и сажает хромого себе на спину. Но этот беспомощный с виду старец на самом деле джин злой дух. Едва взобравшись на плечи юноши, он тут же голыми волосатыми ногами цепко обвил его шею. Оседлав своего благодетеля, беспомощный старик не дает ему передышки. Безжалостный снова и снова погоняет милосердного. И несчастный вынужден нести джина куда тому захочется. Отныне у него нет собственной воли. Он вьючный осел, раб злого погонщика. И пусть у него от усталости подгибаются ноги, а во рту пересохло от жажды, он должен, одураченной собственной жалостью, бежать все вперед и вперед, неся на плечах свою судьбу злобного, бесчестного, коварного старика. Я больше не мог читать. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я вдруг с невыносимой ясностью увидел этого изворотливого старика, увидел, как он, лежа на земле, смотрит снизу вверх полными слез глазами, моля милосердного о помощи, а затем садится на него верхом. У него, у этого джина, седые расчесанные на пробор волосы и очки в золотой оправе. С быстротой, которая бывает лишь во сне, когда картины и образы молниеносно сменяют друг друга в самых причудливых сочетаниях, старик из сказки приобрел в моем воображении черты Кекешфальвы, а сам я превратился в несчастного юношу, которого он беспрестанно погонял. Я почти физически ощутил, как он сжал мне горло. Книга выпала из моих рук, я лежал в холодном поту, прислушиваясь к гулким ударам сердца. Даже во сне свирепый погонщик гнал меня все дальше и дальше, неведомо куда. Проснувшись на рассвете, со слипшимися от пота волосами, я чувствовал себя измученным и разбитым, как после изнурительного марша. Не помогло и то, что с утра мы выехали на учения, и я добросовестно и внимательно исполнял служебные обязанности. Едва я вечером отправился по неизбежному пути, как снова ощутил на своих плечах незримую ношу, ибо взбудораженная совесть подсказывала мне, что ответственность, которую я взвалил на себя, совсем иного рода и неизмеримо тяжелее прежней. Когда я той ночью на скамье в саду подал старику надежду, это было только преувеличением, но не умышленным обманом. Невольно, даже против воли, поддавшись жалости, я лишь не сказал всей правды, но не солгал. Теперь же, когда мне известно, что о скором выздоровлении не может быть речи, я должен буду все время притворяться, хладнокровно, упорно, расчетливо, я должен буду, не моргнув глазом, лгать, так уверенно, как лжет закоренелый преступник, задолго до злодеяния, придумавший способ оправдаться. Тут только я начал понимать, что в самом худшем, что случается на свете, повинны не зло и жестокость, а почти всегда лишь слабость. Мои опасения сбылись, когда я пришел к Кэкэшфальвам. Едва я вступил на террасу, меня встретили восторженными приветствиями. Я нарочно принес Эдит цветы чтобы в первую минуту отвлечь от себя внимание. Но уже после бурного «Боже мой, зачем вы принесли цветы, ведь я же не Примадонна», она нетерпеливо усадила меня рядом и начала говорить без передышки, с какой-то лихорадочной поспешностью. Доктор Кондор, этот чудесный, бесподобный человек, снова вселил в нее мужество. Через десять дней они отправляются в Швейцарию, в Энгадин, Разве можно сейчас, когда все пошло на лад, терять хотя бы один день? Она всегда говорила, что за дело брались не с того конца, что от этой электризации, массажа и этих дурацких аппаратов толку мало. Давно пора. Еще немного и было бы поздно, ведь дважды, что греха таить, она пыталась наложить на себя руки. Дважды! и оба раза безуспешно? В конце концов, жить так, как живет она, нельзя. Ни минуты наедине с собой, ни шагу без помощи других. Вечно за тобой шпионят, вечно надзирают. И к тому же сознание, что ты всем только в тягость всем опротивила, да, давно пора, давно. Но ну, теперь я вижу, как быстро пойдет на поправку. Стоит лишь правильно взяться за дело. Что ей все эти глупые признаки улучшения, если от них ей не легче? Она должна выздороветь полностью. Иначе о каком здоровье может идти речь? Ах, уже одна мысль о том, как это будет чудесно, как чудесно! И так далее, и тому подобное. Это был водопад слов, бурный, клокочущий, неиссякаемый. Я сидел подле нее, как врач, который слушает горячечный бред больного и недоверчиво считает лихорадочный пульс, глядя на неподкупную секундную стрелку и с тревогой усматривая в пылкой восторженности несомненное клиническое доказательство душевного расстройства. И всякий раз, когда веселый смех, подобно легкой пени, взлетал над стремительным потоком ее слов, Что-то мучительно сжималось во мне, ибо я знал то, чего не знала она. Она обманывает себя, а мы обманываем ее. И когда она, наконец, остановилась, я почувствовал испуг, словно, проснувшись ночью в поезде, не услышал стука колес. — Ну, что вы на это скажете? — продолжала она. — Почему у вас такой глупый, пардон, испуганный вид? Почему вы молчите? Неужели вы ни капельки не радуетесь за меня? Я был застигнут врасплох. Теперь или никогда. Говорит так, чтобы она поверила сердечным задушевным тоном. Но я всего-навсего жалкий новичок во лжи. Я не владел еще искусством — сознательного обмана. «Как вам не стыдно?» — на выдавил я из себя. «Я просто растерялся. Должны же вы понять, что у меня, как говорится, от радости язык отнялся. Разумеется, я страшно рад за вас. Мне самому было противно слушать, как фальшиво и холодно прозвучали мои слова». Очевидно, она почувствовала мое замешательство, ибо ее поведение резко изменилось. Сияющее лицо омрачилось досадой, как у человека, которого внезапно разбудили недавно смотреть приятный сон. Глаза, только что сверкавшие воодушевлением, стали жесткими, брови изогнулись, точно туго натянутый лук. — Я что-то не заметила, чтобы вы особенно радовались. Я знал, что она права и все же попытался ее успокоить. Но, детка, не смеете твердить мне все время, детка? Взорвалась она. Вы же знаете, что я этого не выношу. Намного ли вы старше меня? В конце концов, разве я не имею права удивиться, что вы все принимаете как должное, а главное, не очень, не очень мне сочувствуете? А почему бы вам и не радоваться? Ведь вы получаете отпуск. Наше заведение временно закроется. Никто не помешает вам приспокойно сидеть в кафе и дуться в карты, вместо того, чтобы играть скучную роль милосердного самаритянина. Еще бы! Как тут не радоваться! Для вас теперь настают золотые деньки» ее слова откровенные до грубости прозвучали как удар который я болезненно ощутил своей нечистой совестью итак я выдал себя с головой чтобы перевести разговор я знал как опасно раздражать ее в такие минуты я попытался перейти на непринужденно шутливый тон золотые деньки ну и понятие же у вас Золотые деньки для нас, кавалеристов, в июле, августе, сентябре, когда нам больше всего задают жару и допекают разносами, разве вы не знаете? Сперва подготовка к маневрам, потом поход в Боснию или Галицию, а затем маневры и большие парады. Издерганные офицеры, загнанные рядовые, сплошная муштра с подъема до отбоя. И так до конца сентября. До конца сентября?» Она вдруг задумалась. Казалось, какая-то мысль неотступно занимает ее. «Но в таком случае...» «Когда же вы приедете?» Добавила она. «Я не понял». «Я в самом деле не понял, о чем она говорит, и наивно спросил, куда приеду». Ее брови снова гневно взметнулись. Да не задавайте все время таких дурацких вопросов. Навестить нас, меня. Венгодин? А куда же еще? Тут только до меня дошло, что она имеет в виду. Действительно, что могло быть смехотворнее предположения, будто я, бедный армейский офицер, который купил ей цветы на последние семь крон, и для которого каждая поездка в Вену была уже своего рода роскошью, хотя билет обходился нам в половину стоимости, будто я ни с того ни с сего могу позволить себе путешествие в Энгадин. Вот теперь-то мне ясно рассмеялся я, на этот раз вполне искренне. Как вы представляете себе военную службу? Кафе, бильярд, променады — а вздумалась побродить по свету, надел штатское, и честь имею. Ничего нет проще такой прогулочки. Прикладываешь два пальца к козырьку и говоришь, — Адье, господин полковник, мне что-то надоело играть в солдаты. До скорого, когда будет настроение, вернусь. Ничего себе хорошенькое представление у вас об армейской каторге. А известно ли вам, что если наш брат захочет отлучиться хоть на часок, Он обязан доложить по всей форме, щелкнув каблуками, и покорнейше изложить свою просьбу. Да-да, столько церемоний ради одного единственного часа. Ну а для целого дня надо, чтобы у тебя по меньшей мере умерла тетка. Хотел бы я видеть лицо полковника, если б в разгар маневров я пришел к нему и доложил, что мне взбрело в голову взять отпуск и поболтаться недельку в Швейцарии. Вы б услышали тут такие выражения, каких не найти ни в одном приличном словаре. Нет, милый Афрейлин, вы слишком просто все себе представляете. А что там? Все это легко, было бы желание. Не разыгрывайте из себя такого уж незаменимого. Кто-нибудь другой прекрасно управится с вашими оболтусами. А что касается отпуска то папа устроит все за полчаса. У него куча знакомых в военном министерстве. Одно слово сверху — и вы получите то, что попросите. Кстати, и вам самому не повредит повидать что-нибудь еще, кроме вашего манежа и плац. И так никаких отговорок. Это решено. Отпуск вам устроит папа. Глуп, конечно, но ее пренебрежительный тон раздражал меня. Видно, чувство сословной чести уже крепко засело во мне за долгие годы службы, ибо я почувствовал что-то унизительное в том, как молоденькая, совсем неопытная девушка распоряжалась генералами из военного министерства, словно они состояли в услужении у ее отца. Ведь для нас это были боги, Однако, несмотря на раздражение, я продолжал держаться того же непринужденно шутливого тона. Ну, ладно, Швейцария, отпуск. Энгадин, не возражаю. Очень хорошо, если, судя по вашим словам, мне подадут все это на подносе, и мне не придется унижаться. Но было бы также весьма желательно, чтобы ваш достойнейший папа... Вместе с отпуском выцарапал в министерстве и путевое пособие для господина лейтенанта Гоффмиллера. Теперь настал ее черед удивляться. Она угадывала в моих словах какой-то скрытый смысл, но не могла проникнуть в него. Резчие изогнулись ее брови над нетерпеливыми глазами. Я понял, что должен выразиться яснее. — Будем же благоразумны, детка. — Пардон, будем говорить разумно, фрейлейн Эдит. — К сожалению, дело обстоит не так просто, как вы полагаете. — Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, во что обходится подобная эскапада Ах, вот что вы имеете в виду! — нисколько не смутившись, воскликнула она. — Не думаю, чтобы очень дорого. Самое большее — несколько сот крон. — Разве это имеет значение? Тут я не смог больше сдержать свое негодование. Она задела мое самое больное место. Кажется, я уже упоминал, сколько мучений доставляло мне сознание, что среди офицеров полка я принадлежу к тем, у кого нет ни гроша за душой и вынужден жить исключительно на жалование да на скудные подачки тетки. Даже в кругу приятелей меня всякий раскоробило, когда о деньгах говорили так пренебрежительно, будто они валяются под ногами. Да, это было мое больное место. Здесь я был беспомощен. Здесь я хромал на обе ноги. Но более всего меня возмущал тот факт, что именно это избалованное капризное существо, которое само безмерно страдало от собственной неполноценности, не понимало меня. Невольно я стал почти груб. Всего лишь несколько сот крон? Ерунда, не правда ли? Сущий пустяк для офицера. И уж разумеется, вы считаете неприличным, что я вообще заговорил о такой безделице. Низко, мелочно, не правда ли? Но вы хоть раз задумались над тем, на какие гроши мы перебиваемся? Как лезем из кожи, чтобы свести концы с концами?